Глава 9. Ещё одна деталь. Мастер уже совсем не похож на когда-то задорного молодого парня, устало отложил в сторону инструмент. Осталось не так-то уж и много сделать. Он грузно поднялся и выйдя из комнаты привычным движением открыл неприметную дверку в стене. Убрал туда деталь и вернулся в мастерскую. Действительно, времени оставалось не особо много. Но шанс успеть вовремя имелся. Вильям уже давно ощущал за собою неназойливое наблюдение, пока осторожное, чтобы не спугнуть будущую жертву. В город прибыл подручный епископа Мюнца, и если прочим горожанам это мало о чём говорило, то мастер, успевший побывать далеко за пределами городских стен, хорошо был осведомлён о быстной стороне деятельности святого отца. Отец Моралис являлся охотником за колдунами. Вполне почтенное занятие, уважаемое даже и властителями. Ссориться с епископом, тем более на пороге надвигающейся войны, герцог дураком не был и такой ошибки уж точно не допустит. А цель охотника тоже не являлась секретом для Виллема. Это был он сам. Почему? Ну, причин было много. Его успешная работа в течение последних лет так и не сыскала ему любви и уважения коллег по ремеслу. Да, его заслуги признавались, скрипя сердце и втайне скрижища зубами. А хаять придворного мастера самого герцога? Ага, и тем самым бросить тень на его светлость? Головы в раз слетали и заменьше. Но теперь, теперь он уже не придворный мастер. Отказываясь от предложения властителя, Он хорошо представлял себе последствия данного шага. Пока на литейном дворе не отольют бомбарду, никто ничего и не скажет. Герцог по умолчанию не может совершать ошибок, и заранее отбирать звание у него не станет, ведь у гильдии тоже может всё пойти далеко, не так уж и гладко, но как только Рудия сделает первый выстрел, с этой точки зрения понятно появление охотника за колдунами. А протестовать решение церковного суда невозможно в принципе. Любые доводы в свою защиту будут признаны несостоятельными. А уж как только дознаватели установят тот факт, что в груди впоследствии вобьётся механическое сердце, дальше уже можно не продолжать. Решение будет однозначным. Пострадает не только он сам, но и все те, кто имели несчастье хоть когда-нибудь работать с ним рядом. как минимум в недоносительстве их обвинят точно. Церковь получит громкий процесс, гильдии приобретут к рукам имущество осуждённого, и все будут довольны, а заодно и от неприятного конкурента избавятся. Надо уходить. Сбежать из города сейчас затея глупая и несерьёзная. Ему попросту не дадут этого сделать. Наблюдатели не просто так приглядывают, они наготове. генно и ночно. Да он как-то вот и не собирался облегчать им будущую работу, имелся и другой путь. А для того, чтобы всё прошло должным образом, надо было завершить постройку очередного последнего механизма. Несложное, в принципе, устройство, ага, для него. Иной мастер трижды бы стал седым, прежде чем приблизился бы к разгадке его назначения. Только приблизился не говоря уж о прочем. Мастер, мелькнула в голове мысль. Как же ты был прозорлив. Всё предвидеть. Как это тебе удавалось? Да. Истинный смысл записей стал понятен Вильяму не так уж и давно, и преисполнил его глубочайшим почтением к давно ушедшему учителю. Как же так вышло, что ты сам не успел воспользоваться плодами своего гения? Не успел. Смерть Она никого не предупреждает. На успешный переход тоже требовалось некоторое время, а вот его-то Магнусу и не хватило. Стук в дверь оторвал Вильяма от размышлений. Он поднял голову. «Кто там?» Звук раздался из-за решоченного окошка около двери, и посетитель, вздрогнув, повернулся в ту сторону. «Прошу прощения, уважаемый мастер, это... это Брок, мессир». «Брок?» Ага, это муж прачки. Что тебе надо, Брок? Мастер, я у меня вы не могли бы меня просто выслушать? Молодой подручник кузнеца, кумкая в руках шапку, остановился на пороге кабинета, не решаясь его переступить. Тут всё было необычно: непонятные механизмы, какие-то стеклянные трубки, по которым струилась неведомая жидкость. Всё это внушало некий страх. Её вызывало глубочайшее почтение к владельцу дома. Что-то встал в дверях. Мастер сидел сбоку от стола и гость его сначала и не заметил. Входная дверь распахнулась перед ним без всякого участия человека, словно её толкнула невидимая рука. А увидев в конце коридора свет, он понял, идти надо туда. Всё равно все прочие двери были закрыты и, возможно, даже заперты. Проходи, садись в то кресло. Мягкое и удобное. Такое, наверное, только у самого герцога и есть. Непривычно и очень необычно. В иных-то домах дальше кухни и не пропускают. Слова застревали в горле. И начать заранее заготовленную речь никак не получалось, но нельзя же просто молча сидеть. Я, моя семья, у нас тяжело болен сын заян домик и внул. Знаю. Соседи частенько это обсуждают. Кое-кому уже приглянулся твой дом. Ждут, когда он пойдёт с молотка. Но он же совсем небольшой. Зато стоит на гранитном основании. Под домом огромный камень. И на таком фундаменте можно построить куда более основательное сооружение. Это же в три, а то и больше. А вокруг слабые почвы, большого дома не поставить. Если бы я это знал раньше, схватился за голову, гость. И что бы тогда изменилось? Стройка процесс не быстрый, спешить некуда, можно и подождать. Да и зачем платить хорошую цену владельцу дома, когда указанное строение скоро выставят на торги? То есть нам бы не дали денег, а не у кого-то лишние, усмехнулся мастер. Но выходит вы всё знали. А почему тогда не сказали нам ничего? Прости, мой друг, но я не вмешиваюсь в дела жителей города. Работаю только с механизмами. Они, по крайней мере, никогда не обманут, если я честно делаю свою работу. Да и не настолько я с вами знаком, чтобы встревать во все эти дрязги. На чьей угодно стороне. Брок внезапно насторожился, поднял голову. Но ведь они могли так ничего и не дождаться, если бы мой сын выздоровел, то я и дом бы продавать, разумеется, не стал. Вильям только головою покачал. А ты уверен, что лекари получали деньги только от тебя? Лекарство это такая сложная штука. Добавишь не того или напротив, положишь то, что нужно, но больше или меньше потребного, так что результат будет и вовсе непредсказуемым. А стоимость это будет совсем немного по сравнению с новым домом, разумеется, ведь его-то можно продать уж очень дорого. Получается, что на нашей беде заработали все, кроме нас? Можно подумать, будто ты первый день тут живёшь, усмехнулся хозяин дома. Тебе уж точно больше 20 лет, а такой наивный. Да в волчьей стае больше взаимной любви, чем среди обитателей нашего города. Гость Панура наклонил голову. Так что же тогда получается? Никто не поможет нашему Андреасу? Кроме вас двоих нет? У тебя попросту нет достаточно денег, чтобы кого-то этим всерьёз заинтересовать. А в долг столько не дадут никто. Приподнял палец мастер, пресекая попытку Брога вставить реплику. Вы тоже? Я похож на лекаря? Навряд ли я сумею его вылечить. Что-то в словах хозяина насторожило гостя. А что? Можно сделать как-то иначе? Можно, кивнул Вильям. Только это никакое не лечение. Болезнь просто остановится и не станет дальше развиваться. Вполне возможно, что ему станет лучше, но этого я не могу однозначно обещать, сам понимаешь. Однако то, что он не умрёт, — это точно. Но что для этого надо сделать? Поцеловать летучую мышь ночью на кладбище? Какое у тебя, однако, богатое воображение! Нет, я и сам их не люблю. Так что поцелую откладываются, оставь их жене и сыну, покачал головой мастер. Он откинулся на спинку кресла. Да, пожалуй, это будет его последнее благодеяние в данном городе. А заодно и очередная шпилька всем этим надутым мастерам и чванливым торговцам. Но ты должен понимать, обратного хода у вас не будет, в смысле, пробормотал парень. Я смогу переместить вас в иное место. туда, где никакая хворь не будет страшна вашему мальчику. Над тамошними обитателями не имеют власти никакие здешние болячки и недуги. Более того, они живут намного дольше, чем твои соседи по улице. Брок покачал головою. Мастер, это всё слишком хорошо, чтобы быть правдой. Тем не менее, это так и есть. Чем же мы будем должны за это заплатить? Не говорите мне, что вы это делаете просто так. После того, что вы рассказали о моих соседях, я уже не верю никому. Ты прав, кивнул Вильям. Успокоит ли тебя, если мы уйдём туда вместе? Да, но всё же, что это за место такое? О чём я никогда не слышал о нём раньше. Туда уже ушли некоторые твои знакомые. Думаю, что ты их знал. Адольберт ведь жил с тобой по соседству, так? Брок кивнул. Похоже, что его жена была права. Часоглав как-то причастен к этим таинственным исчезновениям. Мастер, и всё же твоему сыну можно помочь. Есть механизмы, которые смогут поддерживать в нём жизнь. Гость вскочил, словно его укусила змея. Так, но почему? Почему не сделать этого сейчас? Они не будут работать здесь. только там, где сила механизмов поддерживается самой землёй, воздухом, водой, всей природой. Ты ведь не будешь ходить за сыном с заводным ключом вечно. Подумай. Проспишь или опоздаешь, и он умрёт на твоих глазах. Брок Замер, с ужасом представляя себе подобную перспективу. Я тебя не тороплю, кивнул хозяин дома, но завтра к вечеру меня тут уже не будет. И сильно сомневаюсь, что вы дождётесь следующего моего появления тут. Думай, но не слишком долго. Неприметный человек в неброской одежде вошёл в дом, где остановился прежний священник. Молчаливый привратник только кивнул, пропуская вошедшего. Он уже привык к тому, что эти люди незаметно приходили и уходили в любое время суток, никого не предупреждая о своём появлении. Визитёр прошёл по коридору, и свернул в одну из комнат. Там сидел у стола, что-то писал пожилой монах. При входе гостя он поднял на него вопрошающий взор. Он дом, брат Иоанн. Вернувшись от герцога, никуда не выходил. Гости, приходил один горожанин. Мы проследили за ним, это муж прачки, которая стирает мастеру бельё. Они живут неподалёку. Выходя, он нёс с собою корзину с бельём. Понятно, кивнул монах. Представители гильдий, за всё время наблюдения мы не видели там никого, и сам мастер ни с кем не встречался. Брат Иэн задумчиво побарабанил пальцами по столу. Крайне маловероятно, чтобы он не имел ни с кем близких контактов. Его мастерская, она находится в этом доме, туда тоже никто не приходил. А куда он ходит вообще? Редко на рынок Он вообще покупает немного еды, как только ему хватает. А вот в часовую башню заходит регулярно, исполняет повеление Герца госследить за механизмами. Так, может быть, он встречается с кем-то там. Страже приказано пропускать туда всего нескольких человек. Относительно же гильдийцев существует запрет на их посещение башни. Уже несколько лет. Нет, там он точно ни с кем не встречается, покачал головой у соглядатаи. Манах усмехнулся. Эх, всему-то вас надо учить. Куда он выбрасывает остатки еды? Э, на углу улицы стоит ящик, наверное, туда. Так все делают. Кто-нибудь пробовал сравнить, сколько он покупает и сколько потом выкидывает? Э, нет. Это взрослый мужчина. Он просто обязан есть. И не так-то уж и мало. Он же работает. Много работает. А на рынке, как ты говоришь, покупает мало и нечасто. Овощи и всякую зелень, молоко. И где он берёт всё остальное? Визитёр уважительно склонил голову. Тайный ход? Именно. Ищите его. Будет исполнена святой отец. И с этими словами гость скрылся за дверью.